Часть 3. Глава 1. Показания миссис МакЭндер Многие, в том числе и редактор ультрависекциониста, переживавшего тогда лучшую пору юности, назвали бы Сомса тряпкой за то, что он не снял замков с дверей спальни и не обрел супружеского счастья, предварительно как следует поколотив жену. Жестокость не так уж безнадежно разжижена теперь гуманностью, как это было в прежние времена, однако люди, настроенные сентиментально, могут успокоиться, ибо Сомс ничего подобного не сделал. Агрессивная жестокость не в ходу среди форсайтов, они слишком осторожны и, пожалуй, слишком мягкосердечны. Сомс, кроме того, обладал чувством гордости, не настолько сильным, чтобы толкнуть его на подлинно великодушный поступок, но вполне достаточным, чтобы удержать от подлости, совершить которую он был способен разве только в пылу сильного раздражения. А больше всего остального этот истый Форсайт боялся показаться смешным. Не решившись поколотить жену, он не знал, что предпринять дальше и без лишних слов. примирился со своим положением. Всё лето и осень Сомс продолжал ходить в контору, возиться с картинами и приглашать знакомых к обеду. Он по-прежнему жил в городе, и Рен отказалась переехать. Дом в Робинхилле, совершенно готовый, стоял пустой, без хозяев. Сомс возбудил против пирата иск, требуя выплаты 350 фунтов. Защиту бассейни взяла на себя адвокатская фирма «Фрик и Эйбл». Признав основательность фактов, изложенных в иске, они составили протест, который в очищенном от юридической терминологии виде сводился к следующему. Говорить о полной свободе действий в пределах, указанных в переписке, — полнейшая нелепость. Совершенно случайно такие факты редки, но вполне вероятны в узком кругу юристов, сведения о курсе, взятом защитой, дошли до ушей Сомса. Его компаньону, Бастарду, пришлось однажды сидеть за обедом у эксперта по определению судебных издержек Олмисли рядом с молодым Ченкери из гражданского отделения суда. Необходимость переводить разговор на профессиональные темы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 и поражала, и забавляла Сомса, словно она радовалась мысленно своей победе над ним. Он отложил в сторону мнение королевского адвоката Уотербака и, поднявшись наверх, вошел в комнату Ирен, так как до вечера она не запиралась. Сомс уже убедился, что у жены хватает так-то не шокировать прислугу. Ирен расчесывала волосы. Она посмотрела на него. с какой-то непонятной яростью. «Что вам здесь нужно?» сказала она. «Будьте добры, уйдите из моей комнаты». Он ответил. «Я хочу знать, до каких пор все это будет продолжаться. Я уже достаточно терплю такое положение вещей». «Вы уйдете отсюда?» «Ты будешь обращаться со мной, как с мужем?» «Нет». тогда я приму меры и заставлю тебя. — Попробуйте. Сом смотрел на жену, пораженный спокойствием ее тона. Губы Ирен сжались в тонкую полоску. Пышная масса золотых волос спадала на обнаженные плечи, так странно подчеркивая ее темные глаза, глаза, горевшие страхом, ненавистью, презрением. И все тем же торжеством. А теперь, будьте добры, уйдите отсюда. Сомс повернулся и мрачно вышел из комнаты. Он слишком хорошо знал, что не станет принимать никаких мер, И видел, что и она знает это. Знает, что он боится. У него была привычка рассказывать Иран обо всем, что произошло за день. о том, что заходил тот или другой клиент, о том, что он составил закладную для Паркса, о бесконечной тяжбе с фраером, начало которой положил еще дедушка Николас, с такой сверхъестественной осторожностью, распорядившейся перед смертью своим имуществом, что до него до сих пор никто не мог добраться, и только для одних адвокатов эта тяжба служила и будет, вероятно, служить до второго пришествия источником дохода. И о том, что он был у Джобсона, и видел, как там продали Буше, того самого, которого он упустил у Толейрана и сына на пел -Мел. Сомс восхищался Буше в Атто и всей этой школой. У него была привычка рассказывать Ирен о своих делах. Он не отступал от нее даже теперь и подолгу говорил за обедом, Точно потоком слов надеялся заглушить боль в сердце. Если они оставались одни, Сомс часто пытался поцеловать ее, когда она прощалась с ним на ночь. Он, вероятно, думал, что когда-нибудь она позволит ему это. А может быть, просто считал, что муж должен целовать жену. Пусть Ирен ненавидит его, но он останется на высоте и не будет пренебрегать такой почтенной традицией. Но почему она его ненавидит? Даже сейчас Сомс не мог этому поверить. Как странно, когда тебя ненавидят. Зачем такая крайность? А между тем он сам ненавидит Басини, этого пирата, проходимца, этого ночного бродягу. Сомс только так и представлял его себе. Притаился где-нибудь или бродит с места на место. а ему, наверное, туго приходится. Молодой Баркет, архитектор, видел, как Басини с весьма кислой физиономией выходил из второразрядного ресторанчика. И в те долгие часы, когда, лежа без сна, он думал и думал, не находя выхода из этого тупика, разве только она вдруг образумится, мысль о разводе по-настоящему ни разу не приходила ему в голову. Ну а форсайты? Какую роль играли они в трагедии Сомса, развивавшейся теперь невидимо для глаз? Откровенно говоря, незначительную или совсем никакой, потому что все форсайты уехали на море. Ежедневно они выходили из отелей, водолечебниц, пансионов на морской берег, дышали озоном, набирались его на всю зиму. Каждая семья, облюбовав себе виноградник, взращивала, собирала, давила виноград, закупоривала в бутылке драгоценное вино морского воздуха. В конце сентября форсайты начали съезжаться в город. Пышущие здоровьем, с румянцем во всю щеку, они пребывали в маленьких амнибусах со всех вокзалов Лондона. Следующее утро — заставала их за делами и в первое же воскресенье дом тимати от завтрака и до обеда был полон народа среди многих новостей таких разнообразных и интересных миссис септимус Смол сообщила что сомс и Эрен провели лето в городе дальнейшие интересные показания дало лицо более или менее постороннее Случилось так, что в конце сентября миссис Макэндер, большая приятельница Уинфрид Дарти, проезжая на велосипеде по Ричмонд-парку в обществе молодого Агастаса Флиппорда, увидела Ирен и Бассини, которые шли от рощицы, заросшей папоротником, по направлению к Шингейт. Быть может, бедной миссис Макэндер хотелось пить? ведь она проехала большой конец по трудной пыльной дороге, а, как известно всему Лондону, кататься на велосипеде и разговаривать с молодым Флиппердом дело нелегкое даже для самого крепкого организма. Быть может, вид прохладной, заросшей папоротником рощицы, откуда вышли те двое, пробудил в ней чувство зависти. «Прохладная». Заросшая папоротником рощица на вершине холма. Ветки дубов нависают там крышей над головой. Голуби заводят нескончаемый свадебный гимн. Осень что-то нашептывает влюбленным, забравшимся в папоротник, и олени неслышно проходят мимо них. Рощица невозвратного счастья. Золотых минут, промелькнувших за долгие годы брачного союза неба и земли, священная рощица оленей, причудливых пней, фавнами скачущих в летних сумерках, вокруг серебристых березок нимф. Эта леди была знакома со всеми форсайтами и, побывав в свое время на приеме у Джун, сразу же узнала, с кем имеет дело. Сама она, бедняжка, вышла замуж неудачно, но у нее хватило здравого смысла и ловкости, чтобы заставить мужа совершить серьезный проступок и пройти самой через бракоразводный процесс, не вызвав осуждение общества. Поэтому миссис МакЭндер считала себя судьей в подобного рода историях, тем более что жила она в одном из тех больших домов, которые собирают в своих квартирках несметное количество форсайтов, развлекающихся в свободное время обсуждением чужих дел. Может быть, бедняжке хотелось пить, и уж, наверное, она начала скучать, потому что Флиппорт был завзятый остряк. Встреча с этими двумя в таком необычном месте оказалась прямо-таки глотком шампанского. Время, как и весь Лондон, снисходительно к миссис Макэндер. Эта маленькая, но весьма примечательная женщина заслуживает внимания. Ее всевидящее око и острый язычок каким-то таинственным образом работали в помощь проведению. Напуская на себя вид женщины, много испытавшей на своем веку, миссис Макэндер, отличалась удручающей осторожностью по отношению к самой себе. Она, вероятно, больше, чем какая-либо другая светская дама, сделала все, что было в ее силах, чтобы искоренить рыцарский дух, еще цепляющийся за колеса цивилизации. Она такая умница, ее так ласково называют крошка Макэндер. Миссис Макендер хорошо одевалась и была членом женского клуба, но, конечно, не имела ничего общего с теми нервозными, унылыми его членами, которые только и думают, что о правах женщин. Она пользовалась своими правами, не задумываясь, как чем-то совершенно естественным, и прекрасно знала, как можно добиться их, не вызвав к себе ничего, кроме восхищения, у людей того великого класса, принадлежность к которому ей обеспечивали, если не манеры, то рождение, воспитание и самое верное, скрытая от глаз печать, чувство собственности. Дочь Бетт-фарширского адвоката и внучка священника, она ухитрилась пронести все потребности, верования и чувства светской женщины. Сквозь тяжкий опыт супружеской жизни с безобидным художником, который был помешан на природе и покинул жену ради актрисы. Получив свободу, миссис Макэндер без всякого труда проникла в самую гущу форсайтов. Всегда оживленная, полная всяких новостей, она везде была желанной гостьей. Встретив миссис Макэндер... на Рейне или в Зерматте, одну или в обществе какой-нибудь леди и двух джентльменов, никто не удивлялся и не осуждал ее. Миссис Макэндер считалась женщиной чрезвычайно осторожной, и сердца всех форсайтов раскрывались навстречу тому инстинкту, с помощью которого миссис Макэндер могла наслаждаться всем без малейшего ущерба для себя. Существовал взгляд, что такие женщины, как миссис Макэндер, способны сохранить и увековечить лучший тип нашей женщины. Детей у нее не было. Если миссис Макэндер питала отвращение к чему-нибудь, так это к женственности, к тому, что мужчины называют обаянием, и миссис Сомс вызывала у нее особое чувство антипатии. В глубине души она, вероятно, чувствовала, что стоит только признать Мерилом обаяние, как ум и способности сейчас же отойдут на второй план, и миссис Макэндер ненавидела ту неуловимую обольстительность, в которой она не могла отказать Ирен, ненавидела тем острее, чем больше это так называемое обаяние путало все ее расчеты.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 Разговор всегда принимал тот более легкий светский тон, к которому форсайты прибегают в парадных случаях, и это, без сомнения, и создало ей здесь популярность. Миссис Смолл и тетя Эстер находили в этом живительное разнообразие. «Если бы только Тимати согласился познакомиться с ней», — говорили они, — «от такого знакомства ждали много хорошего. Она может, например... рассказать о последних похождениях в Монте-Карло сына сэра Чарльза Фиста, или о том, кто была истинной героиней модного романа Тайн Мауса Эдди, от которого все в ужасе всплескивали руками, или о шароварах последней новинки Парижа. И она такая умница, умеет разобраться даже в таком сложном вопросе. как выбор профессии для младшего сына Николаса, посылать ли юношу во флот, согласно желанию матери, или сделать из него бухгалтера, что, по словам отца, гораздо надежнее. Она категорически возражает против флота. Если у человека нет блестящих способностей или блестящих связей, его будут совершенно беззастенчиво затирать, и, в конце концов, на что там можно рассчитывать, даже если дослужишься до адмирала. Жалование нищенское. У бухгалтера гораздо больше перспектив. Только надо подыскать солидную фирму, чтобы не рисковать с самого же начала. Иногда миссис МакЭндер могла посоветовать им кое-что относительно биржевой игры. Миссис Смолл и тетя Эстер, конечно, ни разу в жизни не воспользовались ее советами. у них не было свободных денег. Но эти разговоры создавали такую волнующую иллюзию близости к жизни, они вырастали в целое событие. Надо посоветоваться с Тимоти, но тетушки никогда не советовались, зная заранее, что Тимоти разволнуется. Однако после такого разговора, несколько недель подряд они просматривали газету, заслужившую их уважение своей фишенебельностью, и интересовались курсом каких-нибудь брайтовских рубинов или макинтош и к. Иногда миссис Смол и тетя Эстер не находили в биржевой хронике нужного названия акций, и дождавшись прихода Джеймса Роджера или даже Суизена, дрожащим от любопытства голосом. спрашивали, что слышно о боливийских известковых. Они не нашли их в газетах. И Роджер обычно отвечал, «Зачем это вам понадобилось? Какая-нибудь ерунда? Хотите обжечь себе пальцы? Нечего вкладывать деньги в извести тому подобные вещи, о которых вы и понятия не имеете. Кто это вам посоветовал?» И, выслушав все, удалялся, наводил справки в сити, и, может быть, даже покупал несколько акций этой компании. В середине обеда, точнее, как раз в ту самую минуту, когда Смизер подала седло барашка, миссис Макэндер с беспечным видом огляделась по сторонам и сказала, «Как вы думаете, кого я сегодня видела в Ричмонд-парке? Ни за что не догадаетесь. Миссис Сомс?» И мистера Бассини. Они, вероятно, ездили осматривать дом. У Уинфрид Дарти кашлянула, остальные промолчали. Это было тем самым свидетельским показанием, которого все они бессознательно дожидались. Надо отдать справедливость миссис Макэндер. Она провела лето с тремя друзьями в Швейцарии и на Итальянских озерах, и не знала еще о разрыве Сомса с архитектором. Поэтому она не могла предугадать, какое глубокое впечатление произведут ее слова. Слегка покраснев и выпрямившись, она переводила на всех по очереди свои острые глазки, стараясь проверить эффект сделанного ею сообщения. Братья Хеймены, сидевшие по обе стороны от нее, Молча расправлялись с барашком, уткнувшись худыми голодными лицами чуть ли не в самые тарелки. Эти юноши Джайлс и Джесс были настолько похожи друг на друга и настолько неразлучны, что их прозвали два Дромио. Они всегда молчали и были как будто всецело поглощены своим бездельем. Предполагалось, что они заняты зубрежкой перед какими-то серьезными экзаменами. Джайлс и Джесс с непокрытой головой, с книгами в руках разгуливали в парке около дома в сопровождении Фокстерьера и непрестанно курили, не обмениваясь ни единым словом. Каждое утро, держась друг от друга на расстоянии пятидесяти ярдов, братья выезжали на Кемден хилл верхом на тощих клячах, таких же длинноногих, как и они сами. и каждое утро часом позже, держась все на том же расстоянии, возвращались обратно. Каждый вечер, где бы они ни обедали, их можно было видеть около половины одиннадцатого на террасе мюзик-холла Альгамбра. Никто никогда не встречал их порзнь. Так они и жили, по-видимому, вполне довольные своим существованием. Вняв глухо заговорившим в них джентльменским чувством, они повернулись в эту тягостную минуту к миссис Макэндер и сказали совершенно одинаковыми голосами. — А вы уже смотрели? Миссис Макэндер была настолько удивлена этим обращением, что опустила вилку и нож, и, проходившая мимо Смизер, недолго думая, убрала ее тарелку. Однако миссис МакЭндер не растерялась и тут же сказала, «Я съем еще кусочек баранины». Но когда все перешли в гостиную, она села рядом с миссис Смол, решив докопаться до сути дела, и начала. «Очаровательная женщина, миссис Сомс, такая отзывчивая, Сомс просто счастливец». Обуреваемая любопытством, она упустила из виду, что нутро форсайтов не позволяет им делиться своими горестями с чужими людьми. Послышался легкий скрип и шелест. Эта миссис Септимус Смол выпрямилась и, дрожа от преисполнившего ее чувства собственного достоинства, сказала. «Милая, мы не говорим на эту тему».